Часть шестнадцатая. До них идти было недалеко, поэтому я быстро оказался рядом с ними. Земля в местах попадания еще дымилась. Охранник, с которым я общался, оказался мертв. У второго вроде нащупал пульс на шее. Когда обыскал, как назло, ничего из оружия не нашлось. Кроме штуки, которую он держал в руках. У второго то же самое. Зацепил обоих и поволок технички. Там раздену и обыщу. Им это уже ни к чему, а нам пригодится. Самый большой вопрос, где их транспорт? Они на чем-то должны были прилететь сюда. Где-то должен находиться глайдер. Они на них летали. Нужно подождать, скоро будет светло, тогда найду. Приволок их под техничку. Моя подружка на них неприязненно посмотрела. Зачем ты их притащил? Они же мертвые. Снимем с них защиту, пригодится. Нас за это накажут. «Не смеши меня. За нами сюда никто не прилетит и не придет больше, а нам нужно выбираться отсюда. Кроме того, в ней теплей. Почему ты думаешь, что не прилетят?» «Потому что побоятся. Да и не на чем сюда лететь. Они нас здесь бросят. Мы должны как-то позаботиться о себе. Скоро станет светло, и я поищу их транспорт». «Флайер есть, прилетят». «Флайер сколько стоит и сколько стоит два раба?» «Никто не будет флайером рисковать и лететь сюда ради того, чтобы нас забрать. Забудь об этом. Нам нужно самим как-то отсюда выбираться». «Что будем делать?» «Поищем их транспорт. Если я его не найду, пойдем пешком». «Не боишься, что эта штука его уничтожила?» «Все возможно. Поэтому и говорю, никто сюда ничего не пошлет. Эта штука собьет все. Нужно самим выбираться». Может, все-таки подождем? Хочешь, жди. Сам я снимал с одного защиты, в которой он был одет, но долго не мог понять, как она снимается. Она не выдержала попадания этой штуки, и в ней обнаружилась ни одна дырка. Когда снял защиту и примерил на себя, понял, что она мне мала. Неожиданно она меня уколола. Посмотрел, что меня укололо, и обнаружил встроенную аптечку. Отлично! Хоть и мала защита, но пригодится, и стал обыскивать его самого. Найти ничего не удалось. Одежда тоже оказалась мала. Стащил с него штаны с такой же защитой. Примерно на себя тоже маловатые Второй охранник был еще меньше. Шлемы на головах даже трогать не стал. Моя подружка внимательно смотрела, что я делаю, и ничего не трогала. Но когда я с ним закончил, видимо, решилась. Моя подружка стала расстегивать защиту на втором и повернула его на бок. Неожиданно он застонал. «Он живой!» — сказала она. Стянул с него шлем. Это, похоже, было правдой. Второй жив, ресницы у него дергались. «Это ненадолго! Посмотри, сколько в нем дырок! Снимай, пригодится!» «Только тронь!» — неожиданно сказал охранник женским голосом. Моя подружка сразу убрала руки. «Не бойся, снимай, ей защита уже без надобности!» «Что ты собираешься делать?» — спросила меня охранница. «Нужно выбираться отсюда. Вам не уйти далеко». «Возможно. Но оставаться здесь нельзя. Эта штука здесь, и неизвестно, сколько их еще здесь». «Их было две. Откуда ты знаешь?» «Данные радаров». «Значит, вы знали, что она здесь? И нас специально послали умирать?» «Вот ублюдки. Вам ничего не грозило, мы все контролировали». «Отлично контролировали». «Технички нет, и комбайны тоже больше нет. Твоего приятеля, кстати, тоже. И ты за ним отправишься следом. По-другому ее было не уничтожить. А врешь ты все. Вы решили ее захватить, используя нас как приманки. Где ваш глайдер? Зачем мне тебе помогать? Ты же жить хочешь. Мне ничего не стоит прикончить тебя. Но пока я спас тебя, и разговариваю с тобой. Тем более не вижу смысла вам помогать. Послушай, предлагаю договориться». Ты помогаешь мне. Взамен я от тебя довезу до ближайшей медицинской капсулы, чтобы получить обвинение в помощи вам, как хочешь. Я сам найду его по вашим следам, а тебя брошу здесь умирать. Если ты думаешь, что кто-то прилетит сюда за тобой, то глубоко ошибаешься. Прилетят и вас поймают. Мои меня не бросят. Как хочешь. Одним ударом в челюсть отправил ее в отключку. Раздевай ее, что сидишь? — сказал подружке. — Она же сказала не трогать ее. — Ей защита уже не потребуется. — Она сказала, что за ней прилетят. Врет она все. Рассчитывает, что мы ее спасать будем. — Знаешь, что с тобой за нападение на нее сделают? — Ничего. — Потому что никто сюда не прилетит. — Оставайся здесь, я поищу и глайдер. — Ты вернешься за мной? — Вернусь. Уже рассвело. Я осторожно выглянул наружу и посмотрел небо вокруг. Этой штуки не было видно поблизости, но я заметил, что она взлетела из колгиза, а не летала поблизости. Осторожно пошел по следам обратно. Быстро вышел к той штуке, лежащей на земле. Близко к ней не стал подходить. Обошел и стал распутывать следы, которые эта парочка здесь натоптала. А этих следов здесь хватало. Было видно, что они давно здесь находились, прячась недалеко от уничтоженного комбайна. Распутав то, что они натоптали, нашел их след и пошел по нему. Глайдер обнаружился достаточно далеко от комбайна. На такой штуке я точно никогда не летал, и Сев на него стал разбираться с управлением. Оно было подписано и оказалось простым. Ногами газ и тормоз, руля не было. Он летел только вперед или назад. Нажал кнопку старта, он запустился и сразу запросил подключение к нейросети. «Нет у меня нейросети. Мне нужен ручной режим». «Как его найти?» Стал разбираться с небольшим меню, подсветившимся на панели. Долго искал, нашел только «Скинуть все настройки». Нажал «Скинуть». Он вроде начал выполнять. «Не работает?» — услышал голос сзади. Обернувшись, обнаружил два глайдера, садящихся рядом. «Вроде работает». «Думаешь, ты справишься с его управлением?» — спросил старший у них, спустившись с пассажирского места. «Ты же дикий!» Посмотрев на них, обнаружил, что оружия у них нет. По бокам висели эти штуки с силовым полем. Разобрался уже, это несложно. «Слезай с него!» Послушно слез с него, как он и сказал. «Где они? Откуда я знаю?» «Говори, ублюдок, где они?» «Сам ты жадный ублюдок!» «Использовал меня как приманку. Думаешь, я тебе еще помогать буду?» Он хотел ударить меня в голову, но уже ожидал подобное и уклонился от удара. Зато мой встречный удар в солнечное сплетение, хотя и компенсировала его защита, но для него было ощутим. Он согнулся, а вот мой второй удар ему в челюсть, хотя и достал его, но не вырубил, как я ожидал. Почти сразу на меня напали трое других. Вот только среди ровных рядов колгиза сделать это было непросто. Я постоянно перемещался и прикрывал им себе спину. А они хотели постоянно зайти мне за спину. Вначале мне удалось вырубить одного, затем второго. Остались мы вдвоем, еще один и их начальник. Начальник уже тяжело дышал. «Все, ублюдок, попался!» Он стоял за моей спиной, второй находился спереди. «Конечно, нападай!» «Видимо, по команде они одновременно бросились на меня» подпрыгнул и сильным ударом в грудь отправил на землю отдыхать начальника, после чего в воздухе оттолкнулся от стебля колгиза и удачно попал коленом в голову второму. Он рухнул назад, и я понял, что не встанет. Уже встал на ноги, когда почувствовал множество иголок на спине. — Рик, ты живой? Меня тряс за плечо Дилар. — Живой, — попытался ответить ему, однако с трудом разжала пухшие губы. Он здесь откуда взялся? Открыл глаза. Один глаз с трудом открылся, второй нет. Я лежал на своей кровати. Рядом стоял Дилар. «Дилар, как я здесь оказался?» «Тебя охранники привезли и бросили около спальни». «Старшие сказали, чтобы мы тебя перенесли сюда». «Мы и перенесли. Что у тебя там случилось?» «Эти ублюдки использовали нас как наживку. Они прекрасно знали, что там эти штуки». «В общем, нет больше технички и двух комбайнов, а также одного из водителей». «Эта штука была не одна?» «Нет. Две точно, а может и больше». «Это ты их побил?» «Я. Ты же одного убил. Это не я, это та летающая штука». «Здорово, они тебя избили». «Руки-ноги на месте?» «На месте. Значит, заживет». Хотел потрогать лицо, но не смог, руки сзади были связаны. «Что с глазом? Ничего не вижу». — На месте вроде, но здорово заплыл. — Ублюдки. — Значит, пинали, когда вырубили. — Развяжи меня. — Не могу, да и нечем. — Ясно. Ошейник нам нет, Да. Понял, что прекрасная возможность для побега провалилась, даже не начавшись. Пешком я вряд ли куда-то далеко ушел, а на их глайдерах стоят датчики слежения. Когда я его включил, он активировался, и они на него прилетели. Хотя могла их и эта охранница вызвать. Хотя там сети не было. Но это местное не было, а глобальное могла быть. Как обидно. Осталось вырубить только одного урода, и путь к свободе был открыт. Похоже, сейчас отправлюсь в гости к нашим хозяйкам. В спальню зашел Хал и сразу подошел ко мне. «Рассказывай, что у вас там произошло?» «Тебе хорошие новости или плохие?» «Хорошие. Они вроде поймали одну штуку». «Почему вроде?» «Потому что прилетела вторая, раздолбала все и прикончила их самих». «Значит, технички больше нет?» «Больше нет, как и двух комбайнов». «Давай подробнее». «Приехал, оставил техничку и пошел к комбайну. Там нашел водителя. Посмотрели комбайн, вернее, что от него осталось, и решил забрать его. Когда подъехал, взлетела эта штука. Думал, все, но появились двое из новых охранников и с помощью молнии поймали ее». Когда один ее выключил, появилась вторая. Дальше не знаю. Меня сильным взрывом скинул с технички вместе с водителем. Очнулся уже под техничкой. Меня водитель под нее затащил. Почему не вызвал сразу? Вызвал, но связи там не было. Поэтому решил забирать комбайн и возвращаться. Где планшет? Не знаю. Наверное, у этих. Он у меня был, когда они решили меня избить. Они говорят, что ты хотел бежать. «Конечно. Что было делать? Не оставаться же там и ждать, когда эта штука меня прикончит. Они сами ее боялись. Значит, она там? Конечно. Они прекрасно знали, что она там, и хотели ее поймать. Вот только она там оказалась не одна. Откуда вторая взялась? Вторая пряталась, судя по всему, у второго комбайна. Вот только я к нему не подъезжал, а пешком подошел, и она на меня не среагировала. Что вы там не поделили?» Высказал им все, что думаю о них и об их методах. Использовали нас как приманку, и вместо того, чтобы уничтожить эту штуку, решили ее поймать. «Откуда ты это узнал?» Раненая охранница сказала. «Где эта штука?» «Какая?» «Которую они поймали?» «Не знаю». Оставалось там, около комбайна. «Хал, скажи этим уродом, чтобы развязали меня, а то дела нечем, и у меня руки затекли». «Сейчас». Он зашел со спины и сам перерезал стяжки на руках и ногах. Не знал, что у него есть нож. Там под техничкой водитель комбайна осталось. «Привезли они ее тоже. Тоже избили? Нет». Оставив меня, он ушел дальше по спальне в другую ее часть. Похоже, пошел расспрашивать водителя комбайна. Сам я размял затекшие руки. Подвигал ногами, после чего сел на кровать. Делар, почему все здесь?» «Тепличники только ушли к себе». «Тебя их старшая спрашивала. Ты сказал, что я был немного занят?» «Как-то так и сказал. Давно меня привезли?» «Около часа назад». «Двоих прикончила эта штука. Одного точно, вторая наемница, возможно, выжила. Это они за ней прилетели. За нами бы точно никто не прилетел». «Как думаешь, что дальше будет?» «Не знаю. Кто знает, сколько этих штук там?» «Мы вместе сходили, поели». Видимо, попинали меня не сильно. Болела рука и нога с левого бока, и левый глаз заплыл, но они побоялись меня добить, пришлось бы им выплачивать за меня. Прошло три дня. Ничего не менялось, мы по-прежнему находились в спальне. Думал, меня утром заберут хозяйки за побег, но они не появлялись. Зато появился Фил. Он зашел в спальню, посмотрел на нас с Диларом и сказал... «Расслабились здесь без меня. Рик, кто это тебя?» «Охранники новые!» «За что?» «За правду!» «Пошли в мастерские, по дороге расскажешь и поможете мне дойти!» Досталось ему здорово. Правой ноги не было, вместо него был протез, очень похожий на протез Генара. Правого глаза тоже не было. Во всю щеку шел большой розовый шрам. «Досталось тебе, Фил!» Сказал ему, когда мы пошли в мастерскую. «Ты тоже красавчик! Ничуть не лучше меня!» «Сказали, что ты еще раз повстречался с этой штукой». «Было дело. Она еще одну техничку уничтожила». «Серьезная и очень дорогая штука». «Тогда понятно, почему охранники хотели ее заполучить». «Успешно?» «Не очень. Прилетела вторая и объяснила им, что они не правы. «Она еще и не одна?» «Да». «Весело здесь у вас. Что с техничками?» «Не знаю». Две первые приволок, они в мастерских, третья так в полях и осталась. Эта штука около них пасется. Только подъезжаешь, сразу атакует. Тогда какой смысл их восстанавливать? Боюсь, там нечего восстанавливать. По-моему, ни твою, ни мою не восстановить. Впрочем, тебе виднее. Мы как раз подходили к ним. Он подошел, посмотрел вначале одну, потом вторую. Интересно, как я должен из этого что-то собрать? Этот вопрос он точно адресовал никому-то из нас. Остальные техники видели их раньше и просто ждали, что он скажет. По-моему, это невозможно. Впрочем, тащите их в мастерские, будем пробовать что-то сделать. Там места нет, тихо ответил ему делар. Вы что, ничего не ремонтировали, пока меня не было? Нет, нас до работ не допускали. Он прошел, посмотрел сломанные комбайны, которые стояли в гараже. Это все в ремонт? «Есть еще десяток полях», — ответил ему. «Нечем их забирать». Как-то мне сразу захотелось обратно в капсулу. «Пошли в мастерские, будем разбираться там, что вы наделали». Мы не успели дохромать до мастерской, как появился сонный Хал. «Фил, тебя уже вылечили?» — спросил он. «Хал, прекрати!» «Это называется вылечили?» «Пускай мне мою ногу возвращают». «Выдали дерьмовый протез и отправили сюда». «Не заводись!» «Не заважусь, я им все высказал, что о них думаю». «Зря ты так. Они сейчас затаят обиду». «Плевать, я не их раб. Это они меня отправили туда, ведь я им говорил, что это опасно». «Но они слышать ничего не хотели. Что там произошло?» «Сам ничего не понял. Только подъехали, как вылетела эта штука из-под технички и влепила в кабину». «Ты ничего не рассмотрел?» «Да я даже не понял ничего». Охранник тоже ничего вразумительного не мог сказать. «Там все так быстро произошло, что это неудивительно. Скажи мне, зачем восстанавливать техничку, если ее снова уничтожат?» «Ты меня не спрашивай об этом. Я сам уже не понимаю, что происходит. Давай вечером обсудим». «Давай». «Тебе Рик нужен?» «Конечно». «Кто за запчастями будет ходить?» «Дроида отправишь?» «Зачем он тебе?» «В теплице отправить хотел». «Отправь, только ненадолго». Хал вручил мне планшет и отправил туда. У пристроя охраны я увидел новых охранников. Их там стояло пятеро. Как раз те, с кем я дрался. У двоих, в том числе начальника, я увидел последствия драки на лице. «Привет, девчонки, что здесь стоите? Сходили бы в заросли, потренировались, а то драться совсем не умеете. Если бы не ваши костюмы, все бы в капсулах уже отдыхали». «Ты посмотри, какой борзый!» — ответил один из них. Трое наших охранников, стоящие отдельно от них, сразу повернулись и с интересом стали смотреть, что будет дальше. Новенькие сейчас были без своих костюмов, и я решил спровоцировать их. «Парни, если что, я обижать не собираюсь, и нападать на них тоже», — сказал своим охранникам. Они явно все записывали, и здесь камер наблюдения хватало. «Ты решил, что ты бессмертный?» — спросил старший у них, когда они меня обступили. «Ну что ты? Как я могу обидеть девушку? Я их обычно по-другому использую. Думаю, что ты рапа и мы тебя не тронем? А вы попробуйте».